Глава 3. И снова Гинский фон Альцграф Дипольт славный в упоении, в предвкушении, в радостном будоражащем кровь азарте несётся навстречу противнику. Настоящий бой. Не то, что прошлая ошибка, когда никчёмный поединщик изнешенный граф Альберт случайно листуль красноречивые совпадение имён графа и небочного кайзера Клихштайн после первого же удара полетел на землю вслед за своим тарчем. Небольшой щит, прикрывающий левое плечо и руку, полетел, даже не задев копьём дипольда, и потешно дрыгнув ногами над седлом. Такую победу и за победу-то считать нельзя. Зато сейчас, сейчас в противоположного конца ристалища напфальцграфа мычался Генрих фон Швиц, Генрих Медведь, с чёрной, оскаленной медвежьей мордой на изогнутом щитке у левого плеча. с тем же чёрным медведем на нагрудной гербовой куте, с чёрными медведями на белой иконской папоне, и сам массивный, здоровый, как медведь, медведь объишен железом и взгромоздившийся на рослового боевого коня, опасный соперник, достойный противник. Молодой барон уже стяжал славу непобедимого бойца во многих битвах и турнирных схватках. Но ведь и непобедимый рыцарь рано или поздно бывает бит. И разве не настало время Генриху передать накопленную славу другому? Разве устоять неповоротливому медведю против стремительного натиска золотокрылого грифона? На карту поставлено многое. Если Дипольт одолеет сейчас, то выйдет в явные лидеры Нидербургского турнира, четвёртая победа подряд. Такого результата пока нет ни у кого. Грохотали копыта, звенел металл. Ходуном ходило коварное турнирное седло, лишунное высокого заднего упора. Резкие выдохи коня и гулкое дыхание всадника под тяжёлым шлемом сливались воедино. Дипольт не видел ничего вокруг, лишь приближающуюся массивную фигуру, лишь разинутую медвежью пасть на щите. В эту самую пасть надлежал вогнать наконечник копья, по пастьбы. не промахнуться и уберечь от ударами медведя собственный тарч. Это была новая, только-только входившая в моду турнирная забава механический рёнин, в котором участникам ристаличных боёв предоставлялась возможность без особого ущерба для здоровья продемонстрировать умение управлять конём и точность копейного удара. Рёнин, дословно с немецкого бега скачки. так называемый механический рюнин один из зрелищных и относительно безопасных видов турнирных схваток. В период позднего средневековья в реальной Германии, каковая к описываемому миру имеет, впрочем, весьма условное отношение, подобная разновидность поединков известна с 15 века. Здесь для победы достаточно было сбить щит с левого плеча противника. Откровенно говоря, дипольду непривычно мягкие правила нидербурского турнира пришли не по вкусу. Мало риска, мало крови, нет поколеченных и убитых. Но с другой стороны, до чего же радостно видеть, как летит чужой рён-тач, вышибленный из зажимов и подброшенный вверх мощным пружинным механизмом. И потом, ведь при определённом мастерстве даже в механическом рёнении можно не только сбить щит с кирасы, но и повергнуть на землю его обладателя, как вышло с тем же Альбертом. Тогда получилось красиво. И призабавно к тому же. Грахотали копыта, звенел металл. Евгений Медведь, вот он, уже совсем близко. Сидит в седле крепко, как влитой. Вышибить такого будет ой как непросто. Скачет, пригнувшись, чтобы крепче держаться на коне. В полном комплекте доспеха Ренцу и гаскачет. Турнирные латы, изготовленные для поединка Рюнина. На голове шлем салад. с длинной узкой смотровой щелью на затыльнике и дополнительно накованой лицевой пластиной. Шлем надёжно прикрывает всю верхнюю часть лица, нижнюю челюсть и горло, защищает подбородок, прикреплённый болтами к нагруднику кирасы. Сама кираса толстая, сплошная спереди, с облегчающими тежесть доспеха глубокими вырезами сзади и по бокам, куда в честном ристалечном поединке никак не достать копью противника. слева заветный щиток мишень с заметно вытянутым вперёд нижним краем трёхслойный дерево бычачья кожа и металлические нашлюпки рюнтарч крепится к нагруднику нехитрой конструкцией штырь мощная пружина фиксирующая клинье шайба до да парарежашков которые подкинут щит в воздух если удар дипольда достигнет цели если малотерчата почти не видать за лошадиной шеей а попасть в него нужно на полном скаку В правой руке Генриха турнирное копье. Удержать длинное и толстое древко на весу даже такому медведю не под силу, а потому оружие вложено в крюки на правом боку кирасы. Один крюк спереди снизу, другой сзади сверху. Фокр и контрфокры. Так легче, так проще и наводит такое копье на цель, незанеобхватное ратовище а за специально приспособленную для этого удобную рукоять. Ратовище древко копья или рогатины. Большая стальная чаша щитука, также надета на копью, закрывает правой рукой плечо, тоже своеобразный тарч. Только этот щит слетать не должен. Этот должен лишь защищать, а потом усидит на древке жёстко, прочно. Спереди к нагруднику кирасы пристёгнут надбрюшник, защита живота и паха. Кроме того, с передней луки седла по бокам коня свисают щитки дильжи. Выпуклые стальные наросты, похожие на гигантские древесные грибы, имеют случайного удара укрытый бёдра и ноги всадника. А вот привычной высокой задней спинки у седла нет. Для механического рыонина не положено, так что высидеть сильный точный удар сложно. Граф Альберт вот не смог. О снаряжении противника Диполь знал всё, поскольку и сам был облачён в такой же ринцойк. Он тоже ощущал на плечах тяжесть толстой турнирной кирасы, смотрел через узкую щель усиленного салада, глухо дышал в стальной подбородник и прижимал ногами ремни округлых дильжей. Правая рука дипольдославного, укрытая стальной чашей, держала за выступающую рукоять и направляла в медведя тяжелое копье, балансирующее в кручех упорах. Левая, спрятанная под защитный тарьч мишень, сжимала повод Да, латы и оружие у фальцграфа были такие же, что и у барона, только на щите гербовой кути якунской папонии вместо белого и чёрного тёмно-красные и золотистые цвета, а вместо скалищего медведя парящий грифон. Ещё была одна хитрость. Отчаянная, чреватая дипольд тоже скакал пригнувшись, но лишь для видимости, не полностью. оставляя себе возможность в самый последний момент поднырнуть под копьё противника. Грохотали копыта, звенел металл. Шпоры до упора входят в конские бока. Массивные копьевидные наконечники смотрят в маленькие изогнутые щитки. Хрип коней, стук сердец под бронёй нагрудников. Рыцари сближались, на цели, в куплев друг друга сближались, сближались. Зрители за тои вдыхание ждали, ждали, ждали и приблизились и дождались. Для активных манёвров и резких движений в турнирных доспехах возможности мало. Но всё же, если есть запас, у Диполь добыл небольшой совсем. За миг до столкновения Диполь, как и задумывал, чуть развернулся в седле, чуть подался вперёд и чуть вправо и вниз. Чуть-чуть, самой малость. самую-самую, уходя под наконечник чужого копья, наваливаясь на брюшник кирасы на переднюю луку, перегибаясь и вгоняя своё копье туда, куда нужно было вогнать. Да рисковал. Да, очень. И если медведь разгадает замысел, если успеет опустить копье прежде, чем Диполь тукрепится в новой посадке, в стременах, в седле, бесстрахующий за одней луки. И если Генрих ударит первым, вышибет ведь тогда и лететь тогда фальцграфу Дипольдуславному вверх ногами, подобно графу Альберту, лететь вместе со своим неубережённым тарчем под свист насмешки и улюлюканье толпы, лететь и видеть над головой собственные золотые шпоры. А если наконечник барона Медведя, нацеленный в тарч случая, наугадит в подныривающий под удар шлем, тогда тоже хорошего мало. Копейный удар в голову на полном скаку, пусть даже в сравнительно безопасном механическом урюннении, может стать причиной тяжёлого увечья. Однако медведь не успел. Сильный, неустрашимый, но неуклюжий медведь упустил момент. Громкий треск, будто бомбардный выстрел отозвавшийся во всём теле, и толстая копьё, как хрупкая сухая жердинка, в щепу. Но только одно копьё в щепу. капюбар офицграфа, всаженная наконечником точно в центр медвежьего щита, вбившая рюнтарч в левое плечо, в грудь, в бок, в руку Генриха, во всё сразу, сокрушительным плоским ударом. На долю секунды щит Мишин с чёрной звериной мордой подался назад, вырываясь из креплений фиксаторов. Какюбаруна ударила над плечом Дипольда в то самое место, где только что был тарч с грифонам, был и исчез. Нырнул вниз. Наконечник лишь слегка очеркнул ребристый подбородочник пальцграфа, ушёл в сторону, между верхним краем тарча и надзатыльником шлема. Звякнув сидельными щитками друг о друга, противники понеслись дальше, но был ещё один звук сухой, металлический щелчок. И сразу многоголосый выдох зрителей. И летит, кувыркаясь в воздухе, оскаленная медвежья морда. выброшенное выплюнутое вверх пружинным механизмом турнирной кирасы тем самым механизмом что безошибочно и неоспоримо указывает проигравшего левая рука медвежья оборона открытая постыдно незащищённая будто девица в нижнем белье застигнутая опьянным махальником судорожно цепляется за повод нет пошатнувшийся блогинрих не упал и страшный удар фальцграфа выдержал Но победа-то всё равно досталась другому. Уже останавливая разгорячённого коня, Дипольк подумал, что новомодный механический рюнин, пожалуй, не так уж и плох. В упоединке, где пришлось бы биться на вышибание противника из седла, ещё неизвестно, смог ли бы он подолеть медведиподобного фон швица. А так, а так вон он лежит в пыли, сбитый и треснувший тарч. А Генрих Панура покидает ристалище. И уже трубят герольды, возвещая очередную победу Дипольда славного. Хоть и не удалось в этот раз повергнуть рыцаря-защитника на землю, Дипольд был доволен настолько, что решил не брать откуп ос побеждённого. Пусть бинезингеры прославляют не только боевое мастерство и отвагу гейнского пфальцграфа, но и его великодушие. Дипольд бросил оружие усом обломок копья и шлем, обоехал как положено ристалище по кругу. склонил голову перед королевой турнира. Раскрасневшаяся Герда без изъяна смеялась и хлопала в ладоши, совсем как малые дети. Миленькая всё же дочка растёт у Нидербургского бурграфа, а отец давно намекает о женитьбе и наследниках. Да, собственно, почему бы и нет? Впрочем, сначала Дипольт славны Грифон. Дипольт окинул благосклонным взглядом ликующую толпу. помахал рукой в ответ. Мысли же низбе прочь. Всё потом. А прямо сейчас и здесь он хочет в полной мере насладиться славой победителя. Это правильно, это справедливо. Но вдруг хрух-хрух. оглушительный хриплый рёв. Иу, долгое, протяжное, зловещее какое-то эхо плывёт над ристалищем и окрестностями Нидербурга. Словно ожил, сошёлся со сбитый во рту тарч и подал голос геральдически медведь Генриха фон Швицце. Проклятье, Диполь скрипнул зубами. Ему помешали и испортили блистательную торжественность момента. Кто посмел? Почему?